Глава 49. Пётр Нееми и его помощники нашли 3 сотни костей, включая их обломки различного размера и веса, а также несколько зубов нижней челюсти и волосы с головы, как отдельные пряди, так и в виде пучков. Однако не было никакой одежды или других вещей, принадлежавших жертве, а ведь такие находки зачастую могли рассказать о ней больше, чем останки. Что-то ведь она наверняка имела с собой, подумал Нееме. По крайней мере, одежду на теле и, вероятно, сумочку со всем тем, что та могла содержать. Если же приехала погостить издалека, скорее всего, ещё и массу других вещей помимо этого. Судя по всему, им противостоял умный и крайне предусмотрительный преступник, к тому же знакомый со средой, где спрятало её тело. знавший как остров Уферцон, так и водное пространство вокруг него. Сначала он избавляется от трупа, а потом от всего иного, подумал Нееме. И он спрятал его на суше, что было разумно с его стороны, поскольку утопленные в воде тела обладали способностью всплывать, совершенно независимо от того, сколько камней и всего прочего использовалось в качестве груза. Как только процесс разложения и газообразования заходил достаточно далеко, кроме того, существовал ведь предел того, как много человек мог поднять и нести, когда покойника требовалось утопить. С её одеждой и прочими принадлежностями дело явно обстояло иначе. Многое говорило о том, что всё это убийца утопил в озере Миларен. сначала избавился от тела, а потом от её вещей. Одним махом и, скорее всего, на незначительном расстоянии так умные расчётливые преступники обычно действовали и довольно часто из-за этого попадались, поскольку не составляло особого труда просчитать, как они думали, а вследствие этого и действовали. Поступки ведь управляются мыслями, а когда речь шла о нормальных людях, Их на базе своего опыта неплохо умели оценивать такие, как Нееме. С сумасшедшими же всё могло бы стоять гораздо сложнее. Проблема в другом, подумал Нееме, и не такая уж большая. Миларан III по площади озера Швеция. Оно занимает пространство более 1000 квадратных километров и имеет протяжённость 120 километров от Стокгольма на востоке. до ребру на западе. В нём находится свыше 8000 островов и островков разной площади, и его береговая линия столь же велика, как и у самого большого озера страны Венерн, пусть оно в 5 раз меньше его по площади водной поверхности. Единственным утешением было то, что Миларен, относительно мелкое озеро со средней глубиной 10 м и наибольшей 70 в Ламбарфьордене, около Хессельбё, в паре десятков километров от центра Стокгольма. 10 или 70 метров, а при мысли о видимости в озере Миларен это, пожалуй, не имеет большого значения, подумал Ниеме, если он собирался нырять там, не вызывая насмешки товарищей по работе, ему требовалось знать больше, чем он знал сейчас. Это он объяснил своим коллегам, и ни у кого из них даже у Бэкстрёма не нашлось возражений. Зато у Анники Карлсон имелся один вопрос, а поскольку он с самого начала сам много думал о том же, ему не составило труда ответить на него. "Я тут поразмышляла о нашем преступнике", сказала она. "И мне пришло в голову, что он довольно хорошо ориентируется на острове Оферчан". Я тому же мнению согласился неяме. «Тогда я подумала о малыше Эдвине», — продолжила Анника Карлсон, — «соседи Бэкстрёма». «Никак о преступнике, надеюсь», — улыбнулся Ниеме. «Нет», — ответила Анника Карлсон. «Эдвин — милейший мальчуган, и к тому же он не больше червяка. Маленький червячок с большими ушами и в тяжеленных очках. Но там же хватало и других скаутов до него. Их лагерь на острове Кюрён — Наверняка существует более 50 лет. Эта мысль мне приходила в голову, сказал Нееме. Зато в какого-то обычного владельца лодки я не верю, и в кого-то из живущих по соседству тоже у них у Ферцон пользуется дурной славой. Мне интересно, где он держит свою лодку, сказала Анника. Наш преступник, я имею в виду. Возможно на озере Миларен, предположил Ниеме. Если ты узнаешь это, то сильно меня порадуешь. Тогда я смогу даже отправить Водолазов по маршруту. Не хочешь объяснить? спросила Анника Карлсон. Когда он сделал это в первый раз, убил человека, а потом спрятал труп, ему ведь хотелось побыстрее сбежать, сказал Ниеме. Даже если потребовался только час, чтобы избавиться от тела, Каждая минута этого времени кажется ему вечностью. Он хочет попасть домой и как можно быстрее. Никаких ненужных отклонений от кратчайшего пути. От всего и новое, вроде её одежды, он наверняка избавился по пути. И тогда ты, значит, рисуешь прямую линию на карте озера от острова Уфюртсён до того места, где он держит свою лодку, когда не использует её и не бороздит синие просторы. Да. подтвердил Нееме. Тогда мы отправим наших водолазов и их телеуправляемые подводные аппараты вдоль его пути домой к собственному причалу, туда, где больше глубина и легче утопить что-то, от чего надо избавиться, и там не так много течений, способных помешать поискам. Такие преступники просто довольствуются лучшим местом и точно знают, где оно находится. 5 лет А, пожалуй, и 10. Неужели, по-твоему, там действительно что-то осталось, возразила Анника Карлсон. Если всё хорошо упаковано, конечно. Возьмём корабль Ваза, например. Удалось поднять много из того, что мы ищем, хотя он пролежал на дне почти 350 лет, даже одежду. Послушать тебя, так мы охотимся за хитрой лисой, усмехнулась Анника Карлсон. Из тех, кто слишком умён, когда речь идёт о его собственной шкуре. Хотя я сама ни черта не разбираюсь в лодках и всём подобном. А тебе это и не надо, утешил её Нееме. Достаточно того, что ты полицейский.